Глава десятая. Дракон опустился на землю, когда уже стемнело. Я опасливо покосилась на черноту леса, возвышающуюся справа, и пошла на звук воды. А Кёгван в это время суетился вокруг своего Йонсука. «Вам нужен целитель, ах, мерзавка! То есть как могла женщина ранить супруга? Да ей за это десять палок мало!» «Помолчи!» — поморщился тот и, извернувшись, обломил стрелу. «Я лишь головой покачала. Кремень не мужик!» Впрочем, попа не самое страшное место для ранения. Выживет. Если извлечь наконечник и обеззаразить рану. Я не врач, но первую помощь оказать все же надо. Только немного опасаюсь, что для Йон сука она может стать последней. Лучше было не рисковать жизнью и найти целителя, но я подозревала, что мятежнику сделать это будет нелегко. Что ж, теперь мы скрываемся от воинов его огнейшества, и я не знала, что делать дальше. Шла на звук воды и размышляла о шаманке и ее загадочных словах. «Я думала, что за мной пришел шаман из моего мира, ведь явственно видела сходство. Неужели ошиблась и приняла желаемое за действительное? Но в женщину явно кто-то вселился. То, как она преобразилась, никак иначе не объяснить. Если осанку и голос можно сымитировать, то как объяснить жуткие глаза без зрачков?» По спине побежали мурашки от одного воспоминания. «Ай! Земля закончилась так неожиданно, что я успела лишь беспомощно взмахнуть руками перед тем, как полететь вниз». Но вдруг оказалась в объятиях Йонсука, который прижимал меня к себе одной рукой, второй вцепившись в каменный выступ скалы. А под ними, далеко внизу, шумела быстрая река. В ужасе я обвела мужчину ногами, радуясь свободной одежде, как то вдруг подвела. Пояс, удерживающий золотые заколки, развязался, и украшения одно за другим полетели вниз. «Нет!» — простонала я, прощаясь с беззаботной жизнью в лесном домике. «Да что ж мне так не везет!» «Держись крепче, женщина!» — прошипел генерал и начал подтягиваться. Я поразилась силе этого человека, и вдруг захотелось посмотреть на него без всего этого трепья. Наверняка тело мужа весьма... «О чем ты думаешь на грани жизни и смерти?» — возмутилась про себя. Покосилась вниз, понимая, что если бы не он, Сук, то мертвое тело Мио поплыло бы по течению. Зажмурилась и, прижавшись к мужчине еще сильнее, вдруг поняла, что от него потрясающе вкусно пахнет будто он недавно отведал зелёного чая с лимоном. Всегда любила цитрусовое в парфюме, а сейчас едва слюна не пошла. «Спокойно!» — увещевала себя, сдерживая, чтобы меня не застукали на жадном обнюхивании, да еще в экстремальной ситуации. «Это все гормоны. Ты же знаешь, что беременная крайне чувствительна к запахам». В этот момент Йонсук подтянулся и, коснувшись носком ноги и выступающего корня дерева, оттолкнулся и взлетел, возвращая меня на край обрыва. «Можешь слезть с меня!» Процидил сквозь зубы. Только сейчас поняла, что тревожила его рану, ненарочно задевая обломок стрелы. Устыдившись, спустилась с мужчины и искренне произнесла. «Спасибо, что спас». «Никуда не ходи», — холодно приказал тот. «Стой рядом». «Может, еще гавкнуть?» — возмутилась я. «Лапу подать? Я вообще-то воду искала». «Нашла?» — спросил мужчина. Я с подозрением покосилась на его каменную физиономию. «Это сарказм?» «Да, нашла». Для тебя, между прочим, старалась. Собиралась найти воду, вскипятить, обмыть рану, помочь пострадавшему». Он выгнул бровь. «А по чьей милости я пострадал?» Я престижно промолчала. «Неужели полагала, что позволю завершить начатое?» Тут я вспыхнула от негодования. «Думаешь, хотела стать вдовой?» «А разве нет?» Он подался ко мне, схватив за подбородок, глядя в глаза, процедил. Ты носишь наследника его огнейшества. Разумно вернуться во дворец и занять положенное место в подножии его трона. Но этому не бывать. Его узкие глаза сверкнули сталью, и у меня похолодела спина. Машинально закрыв живот руками, шепнула в ужасе. Убьешь меня?» Он вдруг усмехнулся и отпустил меня, а потом отвернулся и, заведя руки за спину, иронично ответил. «Не будь меня рядом, ты бы уже несколько раз умерла. Никогда не встречал такого неразумного духа». Я обомлела, на миг лишившись дара речи, справившись с изумлением, просипела. «Так ты знаешь, что в теле твоей жены другой человек?» Он оглянулся и окинул меня высокомерным взглядом. «Ты сама призналась». «Ах, да!» — вспомнила я свой танец. «Выходит, этот человек, зная и то, что я беременна, и то, что дух, все равно меня спасал? Но почему? Неужели этот брак настолько ему важен? Или все же дело в детской травме?» «Какие у вас намерения насчет меня?» Спросила как можно мягче. «После того, как ты меня подстрелила, вежливость ни к чему», — Повел он плечом. «Если бы не допотопный лук, кривые стрелы и слабая тетива, я бы попала, куда целилась», — оскорбленно воскликнула я. «Мне в глаз?» Развернувшись, он наклонил голову на бок и выгнул бровь. «Я стрелу твоего дяди хотела сбить!» Рыкнула я и, сделав шаг, зло сжала кулаки. «Хочешь — верь, хочешь — нет». «Остановлюсь на втором». Насмешливо смотрел он меня с головы до ног. «Пока не раскроешь свои планы, дух». «Мои планы?» — нахмурилась я. «Да». Он стремительно сократил расстояние между нами, снова обдав меня умопомрачительным запахом цитруса и чая. «Зачем ты стремишься сблизиться с его огнейшеством? Ты одна из его двухсот погибших наложниц?» Затаила злобу на повелителя. «Или же, несмотря на смерть, все равно желаешь родить ему наследника?» Я промолчала, переваривая его слова. Выходит, в этом мире духи, вселяющиеся в тела людей, действительно встречаются довольно часто. А еще меня потрясла новость о количестве смертей в гареме повелителя. Решение сбежать из дворца оказалось верным. Мне до смерти не хотелось снова умирать. Я несколько раз повторила про себя эту успокоительную тавтологию, а потом решительно призналась человеку, который спас меня уже несколько раз. «Я не наложница» попала в тело Мио в момент свадьбы с его огнейшеством и до этого его не встречала, поэтому никакой злобы нет. Наоборот, он показался мне весьма интересным мужчиной, властным, брутальным и... «А чего это у тебя губа приподнялась, как у волка?» «Как бы то ни было, ты моя жена», — почти прорычал Йон Сук. «Не смей говорить о других мужчинах». «Обо всех?» — педантично уточнила я. «И о том, что упал с дракона, но каким-то чудом выжил тоже?» Если да, то как ты узнаешь, что его вот-вот загрызет волк?